первого дня, повечерие, где Вильгельма и Атсена ожидают щедрое угощение аббата и суровая отповедь Хорхе. Трапезная освещалась большими факелами. Монахи сидели вдоль ряда столов, упиравшегося в стол аббата, поставленный перпендикулярно на просторном возвышении. На другой оконечности была кафедра – где уже разместился монах, читающий за ужином. Аббат ждал нас у рукомойника с белой холстиной, чтобы обтереть руки точно по Древнему Завету святого Пахомия. Аббат пригласил Вильгельма к своему столу и сказал, что сегодня я, как новоприезжий, удостоюсь той же чести, хотя я только послушник-бенедиктинец. В будущем... С отеческой заботой добавил он, я могу садиться с монахами, а если буду отвлечен заданиями наставника, на кухне меня накормят в любое время. Монахи поднялись и встали вдоль столов неподвижно, с опущенными на лицо куколями, сложив руки под нарамниками. Встав на место, аббат прочитал «Бенедиците», следом чтец на кафедре начал «Эдент», пауперс Перес!» Аббат благословил братьев, и все уселись. Правилом нашего основателя предуказан довольно скудный ужин, но аббатам оставлено право решать, в каком именно питании нуждается братья. К тому же у нас, бенедиктинцев, нет строгостей в отношении стола. Я говорю, конечно, не о тех обителях, которые постыдно превратились в прибежище обжорства, но даже и там, где... Все подчинено добродетели и покаянию, инокам, погруженным в утомительный умственный труд, полагается не чрезмерный, но основательный рацион. При этом стол аббата всегда отличается от общего. За ним нередко принимают важных гостей, а всякому хозяину приятно похвалиться изобилием стад и угодий и искусством поваров. Монахи ели, как принято молча, при необходимости сообщаясь бенедиктинской азбукой пальцев. Послушникам и самым молодым монахам еду подносили первым. Сразу за тем как блюда, назначенные и для общего употребления, покидали стол аббата. С нами подле аббата сидели Малахия, Келарь и два самых пожилых монаха. Хорхе из Бургаса, слепой старец, которого мы видели в скриптории, и дряхлый-предряхлый Алинард Гроттоферратский, без малого столетний, шепелявый, немощный и, по-моему, выживший из ума. Аббат сказал, что он и послушание принимал в этом монастыре, и жил всегда в нем, так что провел тут не менее 80 лет. Все это Аббат говорил в полголоса, а затем вовсе смолк в уважении орденского правила и молча слушал чтение. Однако я уже отметил, что за аббатским столом допускались некоторые вольности, и мы сказали несколько слов в одобрение подаваемых блюд, Абат в ответ не мог не похвалиться отменным качеством своего масла и вина. При этом, смешивая нам питье, он прочел наизусть те параграфы устава, которых святой основатель возглашает, что, конечно же, вино монахам невместно, но понеже в наступившие времена нет возможности убедить их вовсе не пить, пусть хотя бы не упиваются, ибо вино способно совратить и праведников, о чем упреждает Екклесиаст. Бенедикт под наступившими временами разумел свои ныне давние не в прогляд. Что уж говорить о паре, в которую был описываемый ужин при таликом падении нравов.